Никто не опровергал пророчество джентльмена. Началось оживленное обсуждение. Было предписано немедленно отправить Оливера в заточение, а на следующее утро к воротам было приклеено объявление, что любому, кто пожелает освободить приход от Оливера Твиста, предлагается вознаграждение в пять фунтов. Иными словами, вознаграждение в пять фунтов и Оливер Твист были предложены любому мужчине или женщине, которые, занимаясь ремеслом, торговлей или чем-либо иным, нуждались в ученике. — Никогда! — И ни в чем! — сказал джентльмен в белом жилете, постучав на следующее утро в ворота и прочитав объявление. — Я не был так уверен, как в том, что этот мальчик кончит жизнь на виселице. Намереваясь показать в дальнейшем, прав или неправ был джентльмен в белом жилете, Я не стану лишать занимательности это повествования, полагая, что оно обладает этим качеством, и не осмелюсь намекнуть, ждет ли Ольвера Твиста такая страшная смерть или нет. Глава третья рассказывает о том, как Оливер Твист едва не поступил на место, которое оказалось бы отнюдь не синекурой. В течение недели после совершения кощунственного и позорного преступления просьбы о добавочной порции Оливер сидел в заперти в темной и пустой комнате, куда его заключили по мудрому и милосердному распоряжению совет. На первый взгляд как будто разумно предположить, что если бы он отнесся с должным почтением к предсказанию джентльмена в белом жилете, то раз и навсегда подтвердил бы пророческий дар этого джентльмена, прикрепив один конец носового платка к крюку на стене и повесившись на другом его конце. Однако для совершения этого подвига существовало одно препятствие, а именно носовые платки, отнесенные к предметам роскоши, были на все грядущие века отторгнуты от носов бедных людей по специальному приказу Совета собравшегося в полном составе по приказу, который был скреплен подписями и печатью и торжественно оглашен. Еще более серьезным препятствием являлись юный возраст и ребяческий нрав Оливера. Он горько проплакал весь день, а когда настала длинная унылая ночь, он заслонил руками глаза, чтобы не видеть тьмы, и забившись в угол, постарался уснуть. То и дело он просыпался, приподнимаясь и вздрагивая, и все теснее и теснее прижимался к стене, чувствуя, что холодная, твердая ее поверхность как бы служит ему защитой от одиночества во мраке его окружающего. Да не подумают враги системы, что во время своего одиночного заключения Оливер был лишен упражнений, необходимых для здоровья. Лишён приличного общества и духовного утешения. Что касается упражнений, то стояла чудесная холодная погода, и ему разрешалось каждое утро совершать обливание под насосом в обнесенном кирпичной стеной дворе в присутствии мистера Бамбла, который заботился о том, чтобы он не простудился и с помощью трости вызывал ощущение теплоты во всем его теле. Что касается общества, то каждые два дня его водили в зал, где обедали мальчики, и там секли при всех для примера и предостережения остальным. А для того, чтобы не лишить его духовного утешения, его выгоняли пинками каждый вечер в час молитвы в тот же зал, и там разрешали утешать свой дух, слушая общую молитву мальчиков, содержавшую специальное дополнение, внесенное по распоряжению совет. В этом дополнении они просили сделать их хорошими, добродетельными, довольными и послушными и избавить от грехов и пороков Оливера Твиста. А последнем в молитве было отчетливо сказано, что он находится под особым покровительством и защитой злых сил и является изделием, выпущенным прямо с фабрики самого дьявола. Однажды утром, когда Оливер находился в столь же утешительном положении, мистер Гэмфилд, трубачист, шел по Хай-стрит, глубокомысленно обдумывая пути и способы уплатить недоимки.